6 августа погода тусклая, невесёлая. Небо в сплошных облаках, то и дело порхает снежок. Температура воздуха немного ниже нуля. Неужели это уже осень? Порадуют ли нас ещё погоже деньки? Ветер непостоянен, то задует не на шутку почти до штормового, то утихнет. На востоке и южнее где-то за островом Жанеты По вчера при разъяснившейся погоде было видно чёрное небо, там вода. Мы ожидаем, когда около нашего острова тоже появится чистая вода, плынья. Дело за сильным ветром, который развёл бы огромные льдины и хотя бы частично освободил море от них. Тогда бы мы стали охотиться на нерпу. Лёд всё же не стоит на месте, он медленно, почти незаметно движется, разворачивается, скрипит. Вчера видели белого медведя, но далеко от острова. Наблюдали за ним в бинокль. К острову он не пошёл. Медведи бродят там, где есть нерпа. Сейчас занимаемся библиотекой, приводим её в порядок. Библиотека небольшая, но занимательная, много интересной литературы. Что меня особенно обрадовало, в библиотеке оказалось немало книг полярных исследователей отечественных и зарубежных. Такие книги я отбираю отдельно. У нас впереди много свободного времени будет и я думаю, книги спасут нас от хандры и тяжёлой томительной скуки. Книгами занимаемся вдвоём. Данило что на кухне, то около дома с собаками. У него свои дела. Он решил изготовить ещё одну нарту. 10 августа. Сижу за письменным столом с раскрытым дневником и задумался, что писать и нужно ли описывать разные мелочи. Кому это нужно? Читать всё это будет утомительно и неинтересно. Описывать надо яркие, уникальные события. Такие события были у нас этим летом. С библиотекой закончили заниматься. Она теперь в хорошем состоянии. Я и Виктор много читаем, вернее, приобщаемся к чтению. Данилуч возится с плавнику, пилит, отёсывает, строгает, готовит пластины и другие детали под новую нарту. Мы пытались помочь ему, но он отводил нас, говорит, что не нужны ему помощники, один всё сделает. Вы говорит: "Книги читайте, вам их за зиму не перечитать". А я читаю мало, не охотник до чтения. Так чем мне заниматься? Вот и буду с нартами, до да собаками возиться. Это вы, научные работники, книгочеи. А мне работа другая нужна, чтобы руки работали. Нет, верно. Каждому своё. Правильно рассуждает неугомонный наш Данилович. 13 августа вчера сильный западный ветер растощил и отогнал с восточной стороны от острова ледяные поля. Много открытой воды. Сейчас соотношение в море открытой воды и льда примерно половина на половину. С западной же стороны лёд прижало к острову и исчезли полыньи. Через остров на открытую воду прилетает много разных птиц с базара, но больше чаек. Значит, в море есть мелкая рыба, какие-то рачки. Кормятся же чем-то птицы. Появилась нерпа. Сегодня убили одну. 17 августа. В море разнообразные по величине плавучие льды. Все эти дни выслеживали и стреляли нерпу со своего плацдарма, припаянной льдины. Отстреляли в девять нерп. Какие же любопытные эти животные. Им интересно было разглядывать нас. Стреляли только в тех, которые были близко, чтобы можно было достать выброской. Мы не расстаёмся с биноклем, и частенько кто-то из нас осматривает море во все видимые стороны до самого горизонта. И вот Виктор обнаружил на большой льдине медведя. Он был далеко от нас, напротив южной конечности острова. Мы наблюдали за ним в бинокль. А потом он исчез, куда-то поплыл. На таком расстоянии плывущего медведя и в сильный бинокль не увидишь. Тут Данилыч сказал, «Давайте не будем поднимать убитых нерп на остров, оставим их на льдине. Хорошая приманка для медведя». Я было возразил, что, дескать, и не заметим, как медведь поест наших нерп, но Данилыч стоял на своем, мол, надо следить за привадой сверху, почаще заглядывать сюда. А если не углядим... Съесть одну нерпу, больше ему не осилить за один приём. Тогда мы будем знать, что привада заедена, и будем сторожить её. Сытый медведь далеко не уйдёт, а проголодается, снова придёт сюда, обязательно придёт. Тут мы его и ухлопаем. Для нас медведь ценнее нерпы, так рассуждал наш мудрый Данилович. Последние дни при облачной погоде, ночи сумеречные, наверное, солнце уже заходит за горизонт. Последние дни солнце не показывалось. Сплошная плотная облачность. 19 августа. Плавучие льды уплотняются, сокращается поверхность чистой воды. Медведь к приваде пока не приходил. Продолжаем следить за ней. Птичий базар начинает пустеть. У птиц подросли птенцы и уже начинают покидать свои места. Сегодня я наблюдал, как повзрослевший кайрёнок долго не решался слететь с карниза. Видимо, его пугала высота, неизвестный для него мир. Кайрёнок ворочился, топтался на месте, то и дело вытягивал шею и смотрел вниз, но слететь не решался. Тут подлетела взрослая кайра, видимо, мамаша, и грубо столкнула птенца с карниза. Кайрёнок сначала беспомощно, неумело затрепыхал крыльями, но вскоре полёт его выровнялся, окреп, и у самой воды птенец, слегка спланировав, плюхнулся на воду. Он вошёл в большую, полную невзгод и опасностей, но очень интересную и свободную жизнь. Вчера к вечеру разъяснилось, и я решил в полночь понаблюдать за солнцем, заходит ли оно за горизонт, не кончился ли полярный день. В полночь светила подошло к кромке горизонта, немного опустилось примерно на четверть. Вытянулась и покраснела, но вскоре снова округлилась и медленно стала подниматься, чтобы совершить очередной рейс по небесному своду. Пока ещё продолжается полярный день. А что касается в последние дни ночных сумерек, так это от плотной потемневшей облачности. 20 августа. Сегодня ближе к полудню по небу поползли рыхлые лохматые разрозненные облака, предвещая снежные осадки. Они пока не закрыли полностью небо. В просветах между ними виднелось голубое небо, а иногда и солнце. В полдень к нам прилетел самолёт. Конечно, это было для нас неожиданностью. В это время мы с Виктором были около дома, играли с подрастающими щенками, а Данилович возился у плиты. Самолёт пролетел над станцией словно ураган. Он пролетел в северную сторону, затем развернулся и снова стал приближаться к нам. Самолет иногда входил в нижнюю часть облачности и снова выходил из неё. Снова пролетел над нами и удалился к югу. Он летел на высоте метров 200-250, опуститься ниже пилоты не решались, вероятно, опасались высокого ледяного купола, находящегося поблизости от станции. Мы кричали, махали руками, словно лётчики могли нас услышать. Самолет не улетел. Он снова развернулся и стал приближаться. Мы увидели, как на подлёте от самолёта отделился небольшой комочек и по касательной полетел на землю, ближе к берегу. Это была посылка для нас. Но этот подарок не попал к нам в руки. Мы видели, как он ударился о верхний край скалы и полетел вниз. Самолет быстро развернулся и снова пролетел над нами, качнув нам крыльями. и уже не возвращался. Мы подбежали к месту падения свёртк, осторожно подошли к краю обрыва и заглянули вниз, где у подножия скалы плескались волны. На поверхности воды мы увидели множество белых листков бумаги. Горетно это были газеты, письма, инструкции. Чуть подальше плавал бумажный пакет или мешок. Промахнулись пилоты. Ну и кляли же мы их. Была бы у нас шлюпка, мы бы попытались достать сброшенное нам В сотне шагов от берега дриффовали несумкнутые крупные льдины. От нашего снежного берега было ещё дальше, достать было невозможно. За день мы несколько раз приходили сюда, смотрели, как всё дальше и дальше в море относило загадочный для нас бумаги. Скоро они совсем исчезли из виду. Какая досада, плакать хочется. 21 августа. А медведь-то всё-таки пришёл. И мы ухлопали Косолапова. Вот как это произошло. После обеда я решил прогуляться на свежем воздухе и, кстати, взглянуть на приваду. Последние 3 дня мы реже стали посещать этот берег, не надеясь на приход медведя. Я заглянул вниз и увидел медведя, спокойно пожирающего одну из нерп. Спустя 2-3 минуты мы все трое были уже здесь с карабинами. Убедившись, что медведь продолжает спокойно трудиться над нерпой, мы отошли шагов на 15 от обрыва, стали совещаться. Медведь молодой, скорее всего, трёхлетка, сказал Данилович. От нерпы осталось ещё 2/3, значит, зверь ещё не насытился. Сделаем так. Я спускаюсь по склону, насколько возможно, чтобы медведь не заметил меня, а вы оставайтесь наверху. Первым стреляю я. Мне с подручней стрелять, и зверь от меня будет ближе. Если с первого выстрела не завалю его, стреляйте вы, но не спешите. Старайтесь в голову попасть. А теперь пошли. Тут у нас произошла невольная задержка. К нам подбежали взрослые собаки. За ними увязались пять полувзрослых щенков выводок Найды. Пришлось заняться собаками, взрослых на привязь, щенят закрыли в мастерской. Иначе собаки могут спугнуть медведя и сорвать нам охоту. Спустя минут 5-6 мы снова были у обрыва. Данилович стал спускаться по крутому склону между скал, а мы с Виктором, со взведёнными карабинами, залегли на добрывом. Следили за медведем и с нетерпением ждали выстрела Даниловича. Казалось, уж очень он медленно спускается. Наконец прогремел выстрел. Медведь шарахнулся в сторону, присел, несколько раз качнул головой, словно кланялся, затем поднялся и медленно, пошатываясь, пошёл к воде. Пока мы ловили на мушку медвежью голову, раздался второй выстрел, и медведь замертво рухнул на лёд. Мы скорее к спуску и через минуту были у трофея Данилыча. Опередил ты нас вторым выстрелом. Все лавры победы над косолапым себе присвоил, шутливо говорю Данилычу. Да вы только шкуру испортили бы, мишки, смеётся Данилыч. Я думал, с первого выстрела уложу его. Метил-то в ухо, а угодил в верхнюю часть шеи. Ран-то почти смертельная, да сразу не свалила его. А вторая пуля, видно, в сердце попала. И, помолчав, добавил, словно команду отдал. «Не будем мешкать, парни. Я начинаю снимать шкуру, пока медведь тёпленький, а вы идите за топором и мешками. Сегодня всё мясо мы должны поднять наверх и убрать. Не забудьте спустить собак. Видишь, как они разлаялись. Чувствуют, чем здесь пахнет. Вечером задолго до темноты всё было сделано. Мы сняли лёд с погребка морозильника, где находилось мясо первого убитого медведя, и сверху положили свежее мясо и снова обложили льдом. На ужин Данилович приготовил свежую медвежатину. 27 августа. Быстро укорачиваются дни. Иногда выглянет солнце, а чаще небо закрыто тяжёлыми облаками. То и дело сыплет мелкий сухой снег вперемешку со снежной крупой. Снег уже не тает, быстро промерзает скудная почва. На побелевшем фоне резко выделяются черные мрачные валуны. Заметно посидел ледяной купол в центре острова. На разводе появился молодой лед. Занимаемся заготовкой дров из плавника. Данилыч лохтачу шкуру изрезал на ремни, ремни уложил в кастрюлю и залил их каким-то известным только ему полужидким раствором. Знаю только, что в этой болтушке есть и сливочное масло, и ржаная мука. И ещё что-то. Она имеет специфический и не совсем приятный запах. Свою изделие Данилович хранит на кухне, где потеплее. 29 августа дует свежий южак, зашевелился лёд, вокруг острова появляются разводы. Как только успокоит море, займёмся охотой на нерпу. Заготовленного корма для собак у нас явно недостаточно, ведь собачье потомство прибывает. Вчера щенилась щелита. пять щенков принесла. А ещё раньше, неделю назад своим потомством из шести щенков одарила нас белка. 31 августа. Вчера выдался особенный для нас день. Крупная охотничья удача. С утра день разгулялся, было тихо и солнце ближе к полудню мы обнаружили на своей льдине и плацдарме небольшое стадо отдыхающих моржей из 11 голов. в том числе два детеныша. Большая часть животных с детенышами отдыхала у заберега вблизи воды, но несколько моржей отошли от воды на значительное расстояние, метров на 10, а то и больше. Всех дальше от воды расположился крупный морж с большими желтоватыми клыками. Вероятно, это был вожак. Сверху нам было видно, что он был на стороже, часто поднимал голову, опираясь мощными клыками о лед. Мы договорились, как нам действовать. Было бы очень хорошо, если бы мы взяли двух моржей. От скального спуска, то есть от места, где мы спустимся на льдину, до стада моржей было не более полусотни метров. И пока мы добежим до них, то почти все звери окажутся в воде. Стрелять на подходе, на некотором расстоянии бесполезно, надо в упор, стараясь попасть в глаз или в ухо. В это время туловище моржа покрыто толстым плотным слоем жира. А мозг защищён очень крепким черепом, так что пуля не всегда пробивает его. Данилович напутствовал: "Саша, ты из нас самый сильный и быстрый. Первым беги к вожаку и завалиши его. Но будь осторожен. Мы, конечно, отстанем от тебя, но я думаю, успеем перехватить какого-нибудь зазевавшегося моржа". Так и получилось. Стоило мне сделать несколько шагов из-за своего укрытия, вожак сразу же заметил меня и стал издавать тревожные рыкающие звуки. И могучие звери, толкая друг друга, проворно заспешили к воде. Я спешил. Когда достиг своего моржа у тонна льду, кроме него, находились ещё несколько зверей. Вожак уже находился в 6-7 шагах от воды. Я бросился ему наперерез, отрезая путь к воде. Но тут со мной случилось непредвиденное. Я наступил на скользкое место, где до этого лежал морж и упал. Страшный, разъярённый зверь был в двух шагах и быстро надвигался на меня. Я попытался быстро встать на ноги, но подо мной соскользнуло коленко, и я снова завалился на левый бок. Клыкастая голова моржа почти надо мной. В моей правой свободной руке взведён карабин. В упор стреляю в морду зверя. Голова моржа задрожала, закачалась из стороны в сторону и, казалось, держалась на огромных клыках в анзёмных влёт. Я перевернулся с боку на бок и вскочил на ноги. Морж уже не двигался. Он только тряс головой и шевелил ластами. Я выстрелил ему в глаз, после чего зверь затих. Он был мёртв. Тут же рядом раздался ещё выстрел. Это Виктор стрелял в другого моржа, не успевшего соскользнуть в воду. Морш моментально развернулся в сторону Виктора, а правый бок его почти навис над водой. Подбежал Данилыч, и один за другим почти дуплетом прогремели два выстрела. Теперь и второй Морш был мертв. Данилыч, не мешкая, сорвал с пояса бичеву, накинул ее на клык зверя, и втроем мы рывками оттянули переднюю часть туловища от воды. Мы не скрывали своей радости. Охота была удачной. «Припоздал ты, Данилыч, ноги подвели». — Нет, сегодня у тебя трофея, — смеется Виктор над Даниловичем. Меня не ноги подвели, а Саша. Вижу, он упал, пытается встать, не может. А зверь перед ним вот-вот сомнет. У меня ж сердце зашлось. Я, конечно, притормозил. Хотел стрелять в моржа, да Саша опередил меня. Лежа стрелял. Вижу, морж забуксовал, на месте топчется. Он уже не опасен. Вот почему я отстал от тебя, Витя. — А большую часть пути я бежал почти рядом с тобой, — торопясь рассказывал Данилович. Затем он засмеялся и хлопнул Виктора по плечу. Молодец, Витя. Если бы не ты, зверь наверняка бы ушёл в воду, и пришлось бы нам довольствоваться одним моржом. Саш, ты когда первый раз стрелял, в ноздрю целился? наивно спросил меня Виктор. Да не было у меня времени выцеливать, стрелял просто в морду, в усы, промеж бивней. Первая пуля угодила в рот и прошла в мозг. Вторая пуля через глаз тоже в мозг, констатировал Данилович, осматривая голову убитого мною моржа. Вчера же Данилыч снял шкуру с более крупного мною убитого моржа и зрядно потрудился. Шкура у моржа толстая и тяжёлая, сплошных складках ржавого цвета, под ней толстый слой упругого жира. Здесь Данилыч повозился дольше, чем со снятием шкуры с медведя. Со второго моржа Данилыч отказался снимать шкуру. Затем моржей разрубили на крупные, но подъёмные для нас куски, а внутренности отволокли немного в сторону. Ближе к вечеру над ещё не остывшими внутренностями зверей закружила небольшая стайка альбатросов, то есть бургамистров. Сегодня большую часть мяса вытащили на остров и разместили его внутри склада. Температура воздуха минусовая, грызунов нет, так что склад прекрасное место для хранения мяса. Часть моржатины и несколько нерп оставили на месте вместо привады. Вдруг объявится медведь или песцы. Будем следить. 2 сентября почти 3 дня стояла солнечная, тихая погода. Так сказать, арктическое бабье лето с минусовой температурой. Вчера к вечеру небо закрылось сплошной облачностью. Охотились в открытых разводий, убили двух нерп. Сегодня ветрено, с перерывами идёт снег, метет. Все пернатые покинули остров, кроме бургомистров. Они теперь пасутся у моржовой привады. Стоит только к ним приблизиться, как они нехотя взлетают, неторопливо кружат над головой, издавая хриплые гортанные звуки, словно собаки взлаивают. Мы опасаемся, что обильный дермовой корм надолго задержит здесь хищных чаек. Если вдруг внезапно ударят морозы, то эти птицы могут погибнуть. Лёд в постоянном движении. Разводят то исчезают, то появляются вновь, но выходить в море на охоту мы не рискуем. 6 сентября. Морозы усиливаются. Сегодня столбик термометра опустился до минус 8 градусов. Дни укорачиваются на глазах. Продолжаем заниматься заготовкой дров из плавника. Данилыч большую часть моржовой шкуры изрезал на ремни, из которых намеревается делать упряжь для собачьих упряжек. Эти сырые ремни он поместил в свой раствор, рецепт которого знает только он. На кухне держится специфический запах. 10 сентября. буржит. Сегодня бургомистров не видно около привады. Последние птицы покинули наш остров. 16 сентября. В море лёд ещё не успокоился. Иногда скрипит, покряктывает, местами образуются небольшие полыньи, но ненадолго. Скоро окна чистой воды стираются льдом. На приваде обнаружили следы медвцов. Значит, поблизости где-то шастают медведи. Будем следить за привадой. 18 сентября. Вчера был день моего рождения. Мне исполнился 21 год. Я до сих пор не упоминал в дневнике, что по остаточной ведомости числилась 4-килограммовая банка технического спирта. Мы её обнаружили в кладовке. Конечно, такой дефицитный здесь товар в полной сохранности до нас не дошёл. Банка была наполовину. То место, откуда извлекался спирт, было аккуратно запаено оловом. Мы благодарны зимоующим здесь до нас полярникам за такой подарок. По качеству технический спирт почти не отличается от питьевого. Устроили праздничный стол. Мы не пили разбавленный спирт. Данилыч варил ликёр. В разбавленный спирт он положил сахар, сушёную чернику и ещё что-то, и всё это прокипятил. Получился прекрасный, даже слегка густой, настоящий ликёр, по крепости превосходивший водку. Отвыкшие ли Вернее, по-настоящему не привыкшие к алкоголю мы изрядно захмелели. Рассказывали друг другу разные по басёнки анекдоты, а потом пели песни. Утром Данилович разбудил метеорологов. Выйдя из дома, он услыхал яростный лай собак, доносившийся из-под скалы, где находилась привада. Мы быстро оделись и к своей скале. Сверху было видно, что медведь уже вышел, напрямкнувший к нашей льдине плавучий лёд и трусой уходил к воде, преследуемый собаками. До него было, вероятно, более 200 м, и пули вряд ли задели его. После наших выстрелов зверь на махах стал быстро удаляться от берега, и собаки отстали от него. С взрослыми собаками были и полувзрослые щенки первого помёта. Ни одна собака не пострадала от медвежьих лап. Сытые собаки вели себя осторожно, и им не хватало той злобности голодных животных, чтобы состервенением броситься на могучего зверя.